Глава двадцать пятая Поменявшись местами с мимиком, я очутился в узком камине. В нос тут же ударил едкий запах гари вместе с поднятой мимиком сажей. От этого я едва не начал чихать. Сдержавшись, выглянул из камина и понял, что в комнате кроме меня никого нет. Хотя, если бы тут хоть кто-то был, я бы услышал либо крик, либо уже сражался с этим кем-то. Выбравшись из камина, я закрыл глаза, позволяя эхолокации отрисовать местность. Она услужливо зацепилась за мельчайшие звуки и с помощью них создала в моем разуме карту. Карту, изменяющуюся в реальном времени. И прямо сейчас в коридор выбежал мужчина. Судя по его сердцебиению, он взволнован. Приложил что-то к уху, похоже, это телефон. Я подкрался к двери и услышал. «Срочно доложи, что происходит!» — прошипел мужчина. Голос в трубке стал что-то говорить, но мне было плохо слышно. Пришлось слегка приоткрыть дверь. Благодаря этому я услышал обрывок фразы «Аркадий Емельянович, барак спалил четырехрукий монстр. Производим ликвидацию». «Ага, Аркадий Емельянович. Именно так и звали Юсупова». «Можно сказать, что мне повезло. В противном случае мне бы пришлось устроить тут резню». «Какой еще монстр, твою мать!» Прошипел в трубку Юсупов. «Ты, кретин, карту видел? До ближайшего разлома сотни километров! Откуда на территории моей усадьбы мог взяться монстр? И что значит, он без следа исчез?» «Если к концу дня у меня на столе не будет полного отчета об инциденте, то это ты без следа исчезнешь вместе со своей вшивой семейкой! всё понял? Выполнять!» Зло выплюнул Юсупов, а после медленно повернулся и посмотрел на меня. Увидев его растерянное лицо, я не сдержал хищного оскала. Юсупов даже вздрогнул. Секунду он тупо пялился на меня, не моргая, а после с ненавистью протянул. «Ты!» Я почувствовал, как Юсупов потянулся к Манне и не дал ему даже шанса ею воспользоваться. Молниеносно рванув вперед, я ухватил его за руку и прошептал. «Приятного аппетита!» Одновременно с этим мысленно отдал приказ Ут передать доминанту «Вечный голод». Из кладовой моей пещеры исчез один кристалл и перекочевал к Юсупову, заставив его лицо исказиться от страданий. Я отпустил руку ублюдка, пытавшегося меня убить, и активировал пространственный обмен, вернувшись обратно в кунгурскую десятиэтажку. Все-таки доминанта пространственного обмена чертовски полезна. Следующим пунктом моего плана снова был Мимо. Призвав Мимика, я повесил на него метку пространственного обмена и отправил в виде сокола в сторону Уфы. Сам же направился к Семёнычу. Старый Брюзга облюбовал автомастерскую, расположившуюся в промзоне. Вместе с Петровичем они ограбили близлежащие магазины инструментов и полностью оснастили новую оружейную мастерскую. Подходя к зданию, нынешней оружейки я услышал ритмичные звуки музыки. Два хриплых голоса в разнобой горланили вроде бы одну песню, но делали это слишком по-разному, из-за чего казалось, что они пытаются друг друга перекричать, навязав сопернику свою собственную мелодию. «Кружатся в небе ласточки, А я домой иду, Тебе, любимой бабочке!» Цветы я принесу. Ах ты, паскуда старая! Уже давно с другим Заколочу все двери я И подпалю вас с ним. Александра, Александра, Пылай и ни о чем не сожалей. александра александра отправляйся вот скорей да да песня была мерзейшая острики пели ее хуже восток рад чем был оригинал пришлось их остановить войдя в мастерскую я первым делом выключил магнитофон с тут же разразился матерной тирадой «Твою бога душу, мать! Ты что делаешь, паскудник?» Обернувшись, он увидел меня и расплылся в радушной улыбке. «Михаил Константинович, здрасте! А мы тут это, порядок наводим? Вон, гляди, какая красота!» Золотые зубы Семёныча блеснули в тусклом свете лампы. «Ещё какая красота!» — кивнул я, осмотрев мастерскую. Помещение было, мягко говоря, немаленькое. Квадратов 250. Десяток верстаков, пневматические домкраты, куча инструмента, висящего на стенах. На одном из верстаков лежали три новеньких оторвы. А еще эти алкоголики не просто подмели пол, а вымыли его до кристальной чистоты. Ни одной пылинки. Сами же мастера ходили по мастерской в галошах из валеной шерсти. Значит так, оделись оба и за мной на улицу, — приказал я, решив изменить свой первоначальный план. Сперва я думал выбросить тушу Этина прямо в мастерской, чтобы Семенович и Петрович извлекли из тела великана все кости. Этин — весьма прочная скотинка, залитая магической энергией под завязку, из-за чего его кости становятся весьма ценным материалом. Думаю, если использовать их в производстве оторвы, то можно будет избежать ампутации конечностей». Следом за мной мастера вышли на улицу. Они набросили на плечи фуфайки и, не теряя времени даром, закурили. «Михаил Константинович, что случилось-то?» — спросил Петрович. «Сейчас увидите», — ответил я и выбросил из хранилища тушу. Массивная тварь, разрезанная Юрием пополам, рухнула на снег, окропив его алым. Старики ошалело уставились на Этина. Даже сигареты выронили от удивления. «Это чё за образина такая?» — прошептал Семёныч, дрожащей рукой вытаскивая из пачки новую сигарету. «Из этого мы с вами будем производить артефакты, оружие, возможно, даже броню». Одним словом, вам предстоит разобраться, на что годятся кости этой твари. Потянувшись к мане, я возвел вокруг великана каменный купол наподобие доменной печи. Как только гигант скрылся из виду, в ход пошла магия огня, смешанная с магией ветра. Ревущий поток пламени ворвался в доменную печь, испепеляя тушу и тина. Завоняло горелым мясом, так как после смерти итин утратил свою огнеупорность. От омерзения Семёныч скорчился, а вот Петрович равнодушно продолжил наблюдать, сложив руки на груди. Спустя десять минут запах горелого мяса исчез. Я развеял заклинание. Каменный барьер осыпался пылью, которую тут же подхватил ветер и унёс вдаль по улице. На выжженной земле остались лежать гигантские обожженные до черна кости. «Забирайте, изучайте. и Сделайте мне одну оторву из костей. Если потребуется помощь, обратитесь к Гаврилову, он выделит людей». Проинструктировал я мастеров. «Охренеть!» — выдал Семёныч, почесав репу. «Не, у меня как-то золотые руки». ну вот по кости я еще не вырезал!» «Справимся!» — успокоил его Петрович. «Главное, чтобы оплата была достойной!» «Насчет оплаты не переживайте, останетесь довольны», — улыбнулся я. «И да, когда будете перебирать кости, оставьте мне самые мелкие. Попробую из них собрать портальные артефакты». «Хотя...» Протянул я и, не спеша ступая между костей, принялся осматривать тушу гиганта. Спустя минуту я нашел пару мелких фрагментов. Они расположились в черепе и тина. Косточки выглядели как стремя для верховой езды. Если отломить верхнюю петлю, то останется овальная пластинка, на которую весьма удобно наносить руны. Толщина пластинки была около сантиметра. а длина — порядка восьми сантиметров, весьма компактная. Таких пластинок у меня оказалось четыре штуки, так как у Этина две головы, в каждой по паре косточек. кости сразу отправил в хранилище. Займусь изготовлением портальных камней, но позже. — Ну всё, можете творить, я ушёл, — сказал я, направившись в сторону десятиэтажки. — Ага, блин, творите, твари! Усмехнулся Петрович, выпустив облако дыма. шам ты тварь, старая!» — обиженно буркнул Семенович. «Хватай костяшки, пошли воять Поднявшись на десятый этаж, я завалился на кровать и завернулся в теплый шерстяной плед. Уютно, тихо. Если закрыть глаза, то довольно легко представить, что в мире ничего плохого не происходит. Гармония, умиротворение, покой. Зевнув, я начал погружаться в сон. Я бы так и уснул, если бы Мима не передал мне мысли образ. Оказалось, что я довольно долго валялся на кровати, ведь Мимик успел долететь до Уфы. Кружа над городом, он показывал мне, что там полным-полно военной техники, а улицы просто кишат имперскими гвардейцами. При этом все тихо и мирно. Никто не стреляет, кровь не льется. «Судя по всему, я еще успеваю прийти Титову на выручку». Мысленно отдал приказ Мима, приземлись на крышу усадьбы Титова. А пока Мимик выполнял необходимое, я переоделся в гвардейскую форму рода Титовых. Покрасовался перед зеркалом и, удовлетворенно кивнув, произвел пространственный обмен. Как ожидалось, Мима выполнил мой приказ не просто хорошо, а идеально. На чердаке усадьбы было приоткрыто окно, куда мимик и проник. Обменявшись местами с мима, я попал в пыльное помещение, заваленное коробками. У стен стояли картины, накрытые тряпками, а еще имелся покрытый плесенью диван. Непонятно, на кой черт этот хлам Титову. Я бы на его месте давно избавился от этого барахла. Выглянув в окно, я увидел десяток имперских гвардейцев, патрулирующих территорию усадьбы. Титовские гвардейцы тут тоже были. Они стояли в сторонке, бросая напряженные взгляды на имперцев. Судя по всему, они опасаются, что род Титовых постигнет та же участь, что и род Архаровых. Но этому не бывать. Подойдя к лестнице, ведущей вниз, я, что было сил, ударил пяткой о пол. Звуковая волна разошлась во все стороны, позволив эхолокации отрисовать местность. Прямо подо мной никого не было, зато коридоры кишели вооруженными людьми. Быстро спустившись вниз, я стал двигаться перебежками, прячась в пустых комнатах. К моему счастью, имперцы довольно громко топали, благодаря чему я точно знал, где они находятся. Так я добрался до кабинета Титова. У двери, вытянувшись по струнке, стояли два имперца. В руках автоматы, зыркают по сторонам. И что делать? Вырубить их, что ли? Это будет непросто. Да и шума я при этом наделаю порядком. Тогда… Из-за угла вышел имперец с шикарными усами и бородой. Увидев его, часовые вытянулись так, будто их схватили за головы и попытались оторвать от земли. вольно Небрежно бросил усач. «Следователь уже ушел?» «Никак, нет!» — рявкнул гвардеец. «Жаль, хочется поскорее покинуть эту дыру!» Раздосадованно вздохнул усач и добавил. «Когда закончится допрос, позовите меня!» «Есть!» — отдав честь, произнес гвардеец, после чего усач ушел. «Увы, усача я видел лишь сбоку, поэтому идеально воспроизвести его внешность не могу. Ну и ладно, будем работать с тем, что есть». Спрятавшись в пустующей комнате, я призвал Мима и передал ему мыслеобраз усача. Мимик с легкостью принял его облик. Должен сказать, что вышло весьма похоже. Но был один нюанс. Мима говорит, как умственно отсталый. Да и пародировать голос не умеет. «Зато это умею делать я. Спасибо, Доминанте, контроль звуковых волн». «Вольно!» — тихо сказал я, пытаясь скопировать голос усача. «Следователь уже ушел?» «Идеально. Готов спорить, что гвардейцы не догадаются, что их обвели вокруг пальца. По крайней мере, сразу они этого не поймут». Приоткрыв дверь, я выпустил мимо наружу. Он вышел в коридор и замер так, чтобы гвардейцы видели его лишь сбоку. Следом я крикнул. «За мной! Для вас есть новая задача!» Мимик тут же повернулся к гвардейцам спиной и пошел вдаль по коридору. «Но мы ведь на посту!» — робко возразил гвардейц. «Смеешь спорить со мной?» «Да я тебя в нарядах сгонаю, если через секунду не выполнишь мой приказ!» Зло прорычал я. Повисло молчание, а через секунду две пары ног спешно побежали по коридору вслед за мимо. Я, не скрываясь, подошел к двери кабинета и тут же вошел внутрь. За столом Титова сидел суровый мужчина. На лбу уродливый шрам. Правую руку заменяет стальной протез. одет в черную форму с алыми погонами. «Кто вас пустил? Вон отсюда!» — гаркнул мужчина, а Титов, уставившись на меня, побелел. Не говоря ни слова, я рванул к калеке и прикоснулся к его щеке. Глаза следователя закатились, и он расплылся в блаженной улыбке. «Жанночка, ты опять принесла мне свои пирожки?» — ласково проговорил следователь, угодив в ментальную клеть. Я тут же ощутил, как доминанта быстрыми темпами вытягивает из меня манну. Все-таки погрузить в кошмары куда проще, чем в приятный сон. Но если я погружу в кошмар следока, то он закричит как блаженный, и сюда сбегутся гвардейцы со всей округи. — Михаил Константинович, что вы делаете? — в ужасе прошептал Титов. Дмитрий Антонович, я возвращаю вам должок. Отойдите в сторонку и не мешайте. Улыбнувшись, сказал я и призвал из хранилища драгоценность, похожую на паука.